Глава 23. Как воля одного человека уничтожила треть наций? Гитлер и Холокост в Европе. Эпиграф. Ежедневно мы видим, как люди ради партии делают то, чего бы они не сделали для себя, хотя бы пришлось лишиться жизни. Macaulay f Эдит Штейн была еврейкой. Она крестилась в католическую веру, ушла в монахини и приняла имя сестры Терезы Бенедикты и была убита в как еврейка. Максимилиан Кольбье был католиком от рождения, священником и францисканским монахом. Попав во время войны в Освенце, он добровольно занял место одной еврея в бараке 13, который назывался «бараком смерти» или «бараком голодающих», и там умерел умер В 1979 году Карл Войтыло посетил свой родной Краков в качестве папы Иоанна Павла II. Он установил в Кракове крупный деревянный крест, посетил Освенцим, помолился там за Кольбьев и Штейн и сказал, что Освенцим это Голгофа современного мира. Давайте канонизируем Кольбьев святого, решил папа и предложил соорудить католическую молельню в Освенциме в честь убитых там католиков. В двух соседних концентрационных лагерях Освенцима и Беркенау погибло около 250 тысячи поляков, но намного больше евреев. По завету папы группа монахинь-кармелиток обосновалась около ворота в Освенцим, где и стала молиться за свою сестру Терезу Бенедикту Штайн. Случилось это в 1984 Власть о католическом присутствии ухода в Освенцим взбудоражила Евреев Европы, Америки и Израиля. Перестаньте молиться за евреев, которые были убиты в катастрофе, в шо Дайте им покоиться с миром, как евреи. Еврейские демонстранты ворвались на территорию Кармелийского конвента с плакатами «Оставьте наших мертвых в покое! Не надо христианизировать Освенцим и нашу катастрофу!» малашки допугались а поляки из соседних городков Освенцим и Биркинау побежали их выручать. Завязалась драка. Так в Освенциме еще раз пролилась кровь. После этого еврейские активисты выяснили, что священник Кольбье до войны выпускал журнал, в котором помещал антисемитские статьи. Про Эдитштайн вообще говорить отказывались, считая ее смену веры позорным делом. Но монашки не сдались. Их паства приволокла Большой Папский Крест из Кракова и установила его в Освенциме. Тут и Папа Иоанн Павел II забеспокоился. Предложил монахиням переехать в новый конвенат, поудаль от концентрационного лагеря. Кармелитки поддались на уговоры и в 1994-м переехали в новые кельи. Лидеры еврейских же организаций в качестве ответной уступки оговорили, что Большой Крест может остаться в Освенцине, но только на некоторое время. Наступил 1998 год. Польша готовилась вступать в НАТО, а польские государственные деятели решили заручиться поддержкой евреев американского сената. Официально было объявлено, что крест будет удален, так как христианские символы в пределах лагеря неприемлемы для верующих евреев. И уже завезли экскаватор, но тут глава польских католиков, кардинал Йожев Глэм, настоял, чтобы крест остался там, где стоит. Экскаватор уехал. Еврейские лидеры обратились за поддержкой в Ватикан. Пока Ватикан думал, польские католики начали вбивать в Освенциме землю новые кресты превращая лагерь мемориальное кладбище погибших в нем католиков. Весь 1998 год длилось это противостояние, и не раз вспыхивали драки. Около 100 маленьких крестов уже торчало из земли лагеря. В этом же году Эдитштайн тоже причислили к лику святых вслед за Максимилианом Кольбье. Наконец, в 1999 польский парламент принял такое решение. Все маленькие кресты из Освенцима надо убрать, а папский крест пусть стоит на месте в лагере. После этого действительно самочинные кресты убрали, а большой крест остается в Освенциме по сей день. Вторая мировая война началась из-за дипломатических провахов, допущенных сразу же после Первой мировой. Экономические статьи послевоенного мирного договора были злобны и глупы до такой степени, что становились явно бессмысленными.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 Но так как эти, по видимости, великодушные действия все еще сопровождались механически повторяемыми воплями несчастного и озлобленного населения стран-победительниц и заверениями их правителей, что Германию заставят заплатить все до последнего гроша, нечего было ожидать, что со стороны немцев благодарность или доброжелательность. Именно поэтому полагаю что именно Первая мировая война и породила Вторую. Но это в целом. В еврейской же истории Вторая мировая война связывается с понятием «холокост». Холокост происходит от греческого слова, которым в греческом переводе Библии обозначал ли термин «все сожжение» в применении к еврейскому жертвоприношению. Если бы каждый еврей англичанин Палестины, и каждый еврей американец США знали, что тогда в деталях какая участь ждет евреев Европы, возможно события в подмандатной территории и в америке шли бы по другому сценарию но теме страшная еврейская катастрофа холокост шо что ни одна противоборствующая гитлеру сила не смогла полностью осмыслить и соответственно попытаться остановить этот процесс только военный разгром германии и естественный конец войны остановили уничтожение евреев и дали нам полное и почти полное знание о размерах катастрофы Нет сомнения, что создание государства Израиль напрямую связано с катастрофой. Влияние гибели европейского еврейства на психику израильтян продолжается по сей день. Современная исследовательница Холокоста Ленни Яхил выделяет в своей книге «За Холокост. Четыре стадии осмысления катастрофы народом Израиля». Первая «Шок от страшных подробностей» переживалась несколько послевоенных лет и завершилась созданием института мемориального комплекса «Яд Вашем» в 1954 году. Инициатором этого памятника погибшим стал профессор Бенцион Динур, в ту пору министр образования и культуры. Вторая стадия началась с поимка Адольфа Эхмана, палача еврейского народа и судом над ним в Иерусалиме. Во время суда выяснилось, что многие факты той страшной поры еще и вообще неизвестны. Так в начале 60-х годов начался этап глубокого изучения катастрофы. Во время шестидневной войны 1967 года израильтяне пережили третий этап психологического осмысления Холокоста.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 кто, кроме Гитлера, виноват и подобные. Действительно, на выборах в Национальное собрание Германии в 1924 году за национал-социалистов Гитлера голосуют менее 2 миллионов избирателей. На выборах 28-го 810 тысяч, и того меньше. В 1930-м уже 6,5. В выборы 1932-31 июля почти 14 миллионов нацистов. 5 марта 1933 года последние свободные выборы до нацистской Германии приносят Гитлеру полную победу. За него голосует 17 миллионов 270 тысяч 200 немцев. Он получает 43,9% всех голосов избирателей, набирает 288 мест в национальном собрании. Самая большая фракция получает партия Национал-Социалист.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 Его умственные способности кажутся также не меньшими, нежели умственные способности других рас, но евреям не хватает первой основной предпосылки, необходимой для самостоятельного культурного развития – идеализма. Воля к самопожертвованию у еврея не идет дальше голого инстинкта самосохранения. Чувство солидарности у еврея проявляется внешним образом очень сильно, но на самом деле это примитивный инстинкт стадности, который можно видеть и у многих других живых существ на этой земле. Инстинкт стадности побуждает евреев взаимопомощи лишь до тех пор, пока им не угрожает общая опасность. В этой обстановке они считают неизбежным и целесообразным действовать сообща. Возьмите пример любой стаи волков. Нападать на добычу они считают удобным сообща, но как только они насытили свой голод, они разбредаются в разные стороны. Тоже приходится сказать и относительно лошадей. Когда на них нападают, они держатся вместе. Как только опасность миновала, они бросаются в рассыпную. Нет, никакой культурно-созидательной силы евреи не представляют и представлять не могут, по той простой причине, что евреев не достает первой основной посылки для этого – идеализма. Их интеллект не конструктивен он только разрушительный. Только в редких единичных случаях евреи подают импульс к чему-либо хорошему. Как правило же человеческий прогресс идет вперед, не благодаря евреям, а вопреки им. Евреи были и остаются типичными паразитами, они живут за чужой счет – Подобно вредным бацилам они распространяются туда, где для бацил создается подходящая питательная среда. Еврея несет с собой только смерть, куда не ступит он, его нога, там народ до сих пор, живший трудом раньше или пор раньше или позже, начинает вымирать. Большинство подобных пассажей сконцентрировано в главе 10 и 11, первой части продукта гитлеровского творчества. Но и в остальных главах Майнкампф евреи упоминаются часто, все в том же ключе. Немцы эту книгу читали 10 лет все эти 10 лет немецкие евреи полагали что нацизм это несерьезно все эти 10 лет они вели себя как будто майнкампф написано на луне и на землю попала нет на землю не попало ни одного экземпляра еще в 1893 году в германии был создан союз германских граждан иудейской веры sand холх дочин старсбург дюдищ длярус или сокращенноивить этот союз призван был бороться за права евреев в стране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 как много евреев послушалось бы его до 1932 года. В этом же 1932 году глава американских евреев доктор Стивен вайс отправил своего представителя в Германию, чтобы обсудить возможность прихода Гитлера к власти и пути к этому воспрепятствовать. Немецкие евреи посоветовали ему не преувеличивать эту опасность и ничего не сделали. Нацистам же нужен был предлог для общего гонения на евреев. То есть, конечно, Гитлер и евреев терпеть не мог, но не может же он сказать ей, Я не могу терпеть евреев, давайте их выгоним. Из вышепереведенных отрывков Майнкапфа видно, что Гитлер во главу угла ставил не их не деловую оборотистость евреев, от которой может пострадать немец, а их психологические особенности. Лживость, инстинкт самосохранения, отсутствие собственной культуры. То есть да, евреи может финансово закабалить немца, но главное не это, главное лежит глубже. Самой биологической природе еврея, которая чрезвычайно опасна. А раз биологическая природа то за базисом надо обратиться к медикам и антропологам. Тут и пришло на помощь нацистам отрасль тогдашней медицинской науки – расовая гигиена. До Гитлера особого антисемитизма у расовых гигиенистов не было. Некоторые из них полагали даже, что современные им евреи уже вообще не семиты. А благодаря миграциям, жизни среди других народов и смешанным браком давно уже стали арийцами. Первым об этом написал, кстати, итальянский врач антрополог антрополог Цезаре Ламбразо который утверждал, что лишь 5% всех евреев сейчас имеют чистую семитскую кровь. А остальные надо классифицировать как корейцев. С нацистской властью, с, на, с, нацистской властью, с этой либеральностью покончим. Но перед нацистами встал вопрос, а кто есть евреи? Они подошли к нему с не религиозной, а чисто с расовой точки зрения. В нацистских документах четко прослеживаются два разных термина. Моисеевая религия и еврейская раса иудеем нельзя было быть на нельзя быть наполовину а вот евреев классифицировали как полных евреев полуевреев и четверть евреев религия перестала иметь значение и евреем стали считать по крови к еврейской крови стали относиться как к чуме и не только в переносном но и в прямом смысле описан случай приходящийся на зиму тридцать пятого года когда одному нацистскому шторамяику который оказался в еврейской больнице сделали переливание крови Потом выяснили, что кровь тоже была взята от еврея. Тогда штурмовика вызвали на партийный суд, и стал решаться вопрос, остался ли он чистым марийцем или нет. Суд распорядился уволить парня из рядов штурмовиков. Потом выяснилось, что еврей дона был ветераном Первой мировой войны. Тогда парню было разрешено остаться штурмовиком. Немецкие ученые стали разрабатывать типы еврейского телосложения, стали измерять всем носы, лбы, а Гитлер распорядился доставить ему фотографию, Уши Сталина, что определить, еврейские ли у него уши или нет?